Глава 30. Тим Ключом от машины я поддеваю железную крышку на горлышке. Издав характерный щелчок с шипением, она отскакивает и летит на пол. Темноте мне не видно, куда да и плевать. Развалившись на диване, я кидаю на него уже ненужные ключи от тачки и хлебаю из горла пива, ощущая горечь на языке. Какая то по счёту, бутылка? Шестая? Ну и чёрт с ним. «У меня есть ещё три порции дешманского пива, купленного в местном магазине. Но сейчас у меня такое отборное говно в душе, что плевать, чем его заливать. Я не чувствую привычной ломоты и тяжести в теле после боя. У меня не горят костяшки пальцев, которые несколько раз прочесали по морде того барыги. Я не ощущаю привкуса удовлетворения от выигрыша. Я валяюсь на старом скрипучем диване в темноте» уставившись глазами в потолок и просто хлещу бухлого. А в моей голове отбойными молотками стучат слова этой девчонки. «Ты никому не нужен, Тимур Горен. Да прям там, никому. зло усмехаюсь под нос и просто присасываюсь к бутылке пива. Дешевое пойло ощутимо заполняет мой пустой желудок. Он сжимается и громко урчит. Надо бы пожрать, но бич-пакет так и стоит на столе. С каждым глотком меня всё сильнее размазывает по дивану. С момента, как ушла Аня, я лениво глотаю пиво. Через несколько секунд и эта бутылка пуста. Ставлю её на пол и утыкаюсь взглядом в потолок, по которому движется тень у веток деревьев за окном. Никому. Монотонно повторяет и повторяет голос Ани в моей башке. Он, словно идеально заточенный нож, всё полосует и полосует меня изнутри. Моё дыхание очищается, потому что лёгкие будто бы не кислородом заполняются, а её словами. «Никому!» Правильная, белобрысая девчонка. И её правильность — это отрава. Её желание помочь хуже равнодушия. Даже сейчас в моём подсознании Аня раз за разом тычет меня пальцем, Называет козлом, кривит лицо и губы. Ну, твою мать! Взгляд её всё равно полон боли. Чистый и слишком искренний. Я фыркую, вспоминая, как она разоралась на меня. Чуть ли не ногами топала. Не понравилось ей, как с ней разговариваю. А мне нравится, как она разговаривает со мной. Как с маленьким нянчится, указывает. Мне указывает. Я сжимаю кулаки с такой силой, что, кажется, сейчас лопнут жилы и смыкаю челюсти до зубного скрежета. Кто мне это Аня, чтобы тыкать в меня пальцем? Кто она мне, чтобы сейчас её голос сверлил меня изнутри? Я резко принимаю вертикальное положение, вскакивая с дивана. Перед глазами хоровод, тени, свет, очертания мебели на этой чёртовой веранде. Слышу глухой стук о пол. Кажется, шмякнулась недопитая бутылка пива. Чёрт! — шиплю я. Присаживаюсь на корточке, и пока всё плещется перед глазами, шарю руками по полу. Перед диваном уже озеро пива. Поднимаюсь, вытирая мокрые руки от джинсы. Перед глазами так же плывёт, но я, цепляюсь взглядом за стол, я вяжу цель, а я иду к цели. Но эти несколько шагов становятся приключением. А веранда почему-то кренится, меня отбрасывает в сторону. Ударяю себя что-то плечом. Ещё шаг. Пространство делает кувырок, швыряя меня вперёд. Успеваю ухватиться руками за край стола. Кровь лавины проливает к башке, а вместе с ней снова ты никому не нужен, Тимур Горин. С чего вдруг я должен слушать какую-то девчонку, которую жестоко травит сборище недоумков? — Заткнись, заткнись! — бормочу я, качая головой. Хочу вытрясти из неё и эту белобрысую девчонку, и её голос. А он всё глубже просачивается в меня, разъедает до трясучки в теле, вскрывая то, что я не хочу понимать и принимать. Никому не нужен Тимур Горин. И это решила какая-то Аня Просветова? Святость этого мира? Пульс неожиданно разгоняется до бешеных ударов за один миг. И кровь в винах закипает, а перед глазами всё рассыпается яркими вспышками. Я хватаюсь за стол ещё крепче, и через меня словно проходит взрывная волна. Один взмах руками, и по веранде разносится оглушающий грохот и звон бьющегося стекла. Стол перевёрнут. Из пакета рассыпались эти чёртовы бабки, разлетевшись по веранде. А я посреди нее, как загнанный зверь. Не помогает. Образ широко распахнутых карих глаз и носа в веснушках лишь становится ярче и чётче в моей голове. В нём слишком много чистоты. И я бешусь от этого, от этой правильности и неуёмной доброты и мне уже хочется разнести всё к чертям собачьим. Я не в ладах с собой. Злость в каждой клетке моего тела. Мне не избавиться от неё. Она слишком долго врастала в меня, становилась неотъемлемой частью моей долбанной жизни. Я привык так жить. Прятать её глубоко в себе, пока не появилась эта девчонка. А кому нужна ты, Аня Просветова? Арупа к бреду по на веранде спотыкая, сбивая всё, что попадается на пути. Я не просил тебя о помощи. Сама ты жалкая. Твоя помощь мне нахер не нужна. И жалость твоя тоже. А? Аня? Слышишь? Не нужна. Ногой я задеваю бутылку, поскальзываюсь и лечу прямо на пол. Боль пронзает колени. Я приземляюсь на них с размаха, но успеваю опереться на ладони. Так и замираю, стоя на четвереньках на полу. Несколько мгновений провожу, не двигаясь, а потом меня разбирает смех. Вместе с разлетающейся от удара болью по телу я понимаю, что я там говорил про жалость. Это же я, жалок. Это я никому не нужен. Это у меня который день молчит телефон. Никто, вообще никто не соизволил связаться со мной. Лишь одно сообщение с просьбой одолжить бабла. Я не появляюсь дома уже несколько дней. А моему папашке плевать. Это я сейчас сижу в раскорячку на холодном и грязном полу. Я, а не кто-то из моих лучших друзей. Это я здесь, а не одна из тех тёлок, что отсасывали мне прямо в тачке. В этом сарае на полу я, а не мой папаша. Это я никому не нужен, а не Аня. Она права. Она помогает. Я растаптываю. Я только и умею, что уничтожать, бить кулаками и словами. Только её звонки и сообщения сейчас в моём телефоне. Звонит и пишет мне так, то, не зная обо мне ничего, какого-то чёрта чувствует меня больше других. Она даже смотрит на меня не как все. Хочется, чтобы она не смотрела на меня своими карими глазищами так открыто. Это бесит. Это раздражает. Это заставляет скручиваться мои внутренности и ненавидеть самого себя. Да что в тебя! Мой смех переходит в вор. Злость, рвущая меня изнутри, секунда за секундой схлопывается до ощущения мерзкой липкой жалости, такой, что руки мои немеют. Я перестаю держать своё тело и прикладываюсь лбом о пол. Я реально жалок и никому не нужен. Сейчас эта блондинка с конопатым носом меня вышвырнет отсюда, и я где-нибудь сгнию, если раньше не откинусь на боях. Но домой к отцу добровольно не вернусь. С этой мыслью я доползаю до дивана, забираюсь на него прямо в кроссовках, ощущая, как колотит всё тело. Накрываюсь пледом и сворачиваюсь колесом. Меня тошнит и противно от самого себя. Если я ничего не сделаю, если я не найду в себе силы хоть что-то изменить, то завтра меня выкинут отсюда, как вшивую собачонку. И Аня будет права.